Глава 15. Мёрси сразу понравилась Тильда Брасс. Она чувствовала себя как дома в компании этой элегантной дамы с хорошими манерами, которая носила мужские комбинезоны и резиновые сапоги и говорила мягким добрым голосом. Тильда налила ей чашку чая. Мёрси отказалась от молока, предпочтя дольку лимона. Она попросила Тильду перенести чаепитие на середину утра. И к счастью, Уже успела выпить свою привычную порцию кофе. Чай она не долюбливала. Кил Патрик проснулась с ныющей шеей, но горячий душ и немного ибупрофена быстро справились с этой проблемой. Эдди подхватил её, заехал в Starbucks, а затем высадил у пункта проката, где ей пришлось нетерпеливо ждать в очереди за двумя группами туристов, которые никак не могли определиться, какой автомобиль взять. Каждый раз Когда двадцатилетний клерк поворачивал голову и ловил на себе пристальный взгляд Мёрси, он будто совершенно сбивался с мысли и был вынужден просить клиентов повторить запрос. Через 40 минут Кил Патрик уже ехала на Форде внедорожнике. Ощущения были такие, словно она изменяет любимому Таху. Слова, сказанные Труммоном вчера вечером, были свежи в памяти. Собственно, она думала над ними почти всю ночь. Ради неё он готов рисковать разбитым сердцем. А вот Мёрси не готова рисковать ради него пока что. Если ты не готова сделать выбор, в этом нет ничего плохого. Она попивала чай и любовалась камином Тильды с искусной деревянной резьбой. Гостиная была целиком увешана фотографиями и картинами. Мёрсин нравился контраст между изящными салфетками, связанными крючком, афганскими узорами и одеянием хозяйки дома. Она придерживалась точки зрения, что одежда должна быть прежде всего удобной. Вы давно здесь живёте? спросила Мёрси. Прекрасно помню, что Трумэн написал в отчёте 20 лет. Этот дом больше не напоминал тот маленький домик, в котором жила подруга её детства. По-видимому, его неоднократно расширяли. Больше 20 лет, ответила Тильда. Тогда мне исполнилось почти 60, но во мне бурлило столько энергии, не меньше, чем у двадцатилетних. Когда мы покупали эту большую ферму, казалось, что проблем не будет. Но лет через 12 моему мужу стало слишком тяжело с ней управляться. Он на 10 лет старше меня, и возраст начал сказываться. Она перевела взгляд с оботка чашки на Мёрси. "Я слышала, ты спишь с тем симпатичным шефом полиции, который на днях расспрашивал меня". Кил Патрик чуть не поперхнулась чаем. У Тильды вроде бы хорошие манеры, но Что на уме, той на языке. Не притворяйся удивлённой. Мне об этом сообщили в городе два разных источника. Ты же знаешь, люди любят поболтать. Я думала, вы не часто бываете в городе. С трудом произнесла Мёрси. Да, но у меня есть телефон. Люблю, как и прежде, посидеть, поболтать, чтобы быть в курсе новостей. Моим подружкам нравится обсуждать, кто с кем спит. Они считают вас милой парой. Эм, приятно слышать. Я предпочитаю знать людей в лицо, а не только по именам. Поэтому очень обрадовалась, когда ты позвонила и предложила встретиться. Старушка оглядела Мёрси с ног до головы, оценивая и одобрительно кивая, как будто ей понравилось увиденное. Ты ведь ростом почти с него, да? Почти. Это хорошо. Я была выше своего первого мужа, и это никогда меня особо не беспокоило. Но повторно выйдя замуж, поняла, как приятно смотреть второму мужу прямо в глаза. Понимаю. Килпатрик действительно понимала. В старшей школе она была выше большинства парней. Мало кто проявлял интерес к девушке, на которую приходится смотреть снизу вверх. Но в постели это не имеет значения, так? Мёрсе удалось сохранить бесстрастное выражение лица. Наверное, так. Твой шеф в полиции напоминает моего второго мужа такой же высокий брюнет с добрыми глазами и приятной улыбкой. На лице Килл Патрик тоже появилась улыбка. «Да, Трумэн такой». «У тебя такой вид?» — задумчиво начала Тильда, всматриваясь в лицо Мёрси. «Когда ты произнесла его имя, мне стало ясно, что он очень важен для тебя. Выглядишь, как влюблённая женщина. Помню это чувство». У Мёрси перехватило дыхание. Они с Трумэном до сих пор не сказали друг другу эти три простых слова о любви, Несколько раз ей казалось, что он ждёт от неё этих слов. А вчера вечером она была уверена, что Дейли признается сам. Не признался. Я разочарована. Немного. Какая-то её часть хотела это услышать, а другая часть вопила, что не готова. Потому что произнеси он эти слова, ей придётся ответить тем же. Верно? Готова ли я? Она вспомнила кусочек пластыря, который оторвала от локтя, моясь в душе несколько часов назад. Мерси наплела троммы, но что сделала она лиск крови для проверки уровня в крови несуществующего алкоголя. На самом деле этот тест ей назначил врач перед рентгеном, когда она не смогла со стопроцентной уверенностью сказать, что не беременна. Лучше перестраховаться, заметил он. В следующие несколько минут Килпатрик боялась, что беременность подтвердится. Не подтвердилась. Но иногда хочется ударить супруга лопатой по голове и закопать на заднем дворе, потому что он тебя чертовски разозлил, продолжала Тильды с усмешкой. Обычно всё заканчивается извинениями в виде секса, и снова приходит в порядок, пока он опять тебя не выбесит. Мёрсе отхлебнула чаю, по-прежнему не зная, что сказать. Впрочем, ты приехала не обсуждать своего мужчину, а узнать, могу ли я что-то ещё рассказать о том пожаре. Кил Патрик стало легче. Да, Это так. Есть новости? Нет, никаких. Тильда сделала большой глоток. Я помню, как твои родители переехали в наш город. Мы оказались недалеко друг от друга. Как-то раз мой муж помог твоему отцу вырыть ямы для заборных столбов. Я этого не знала. Тильде хочется посплетничать, а не говорить о пожаре. Мерсе задумалась, как снова перевести разговор на преступление. Помню их молодыми, целеустремлёнными. Они старались защититься от окружающего мира. Да, мои родители такие. И они не были спятившими, как некоторые выживальщики. Ни разу не видела, чтобы они тренировались с противогазами или рыли бункер для защиты от радиации. Похоже, им хотелось всего лишь вернуться в те простые времена, когда люди полагались на самих себя. Именно это они и хотели сделать. Приятные были соседи. Мы переехали на другой конец города сразу после того, как твоя мама родила первого ребёнка. Мой муж обожал переезжать. Столько хлопот из-за этого. Помнится, упаковывать и распаковывать вещи всегда приходилось мне. Старушка вздохнула. Думаю, настало время для очередного переезда. Может, найму крепкие молодые рабочие руки, которые сделают это за меня. Вы переезжаете? Этот участок готовы выкупить за солидную сумму. Не знала, что он выставлен на продажу. Не выставлен. Но когда тебе стучатся в дверь и предлагают большие, даже неприличные деньги, это трудно воспринять иначе, чем знак свыше. А куда вы переедете? Женщина наклонила голову и посмотрела вдаль. Думаю, пора подыскать себе что-то вроде дома престарелых. Где живёшь самостоятельно, но если потребуется, кто-то всегда поможет. Жилой комплекс специально для нас, старичков. Я знаю, сколько мне лет, и не раз думала, что будет, если я поскользнусь и сломаю шейку бедра. Покупатель объявился в самое подходящее время, и я намеренна согласиться. Но надеюсь, он понимает, что женщина всегда может передумать. А вы уже сказали покупателю, что не станете продавать? Да. Признаюсь, что я вела себя слишком эмоционально. Мне не понравилось, что он заявился на порог и заговорил со мной как с немочной старухой. Так что он отправился в свои дела. Он вернулся через несколько дней и вёл себя вежливее, но я всё равно не заинтересовалась. Он оставил номер телефона. Подумаю ещё несколько дней, а потом позвоню ему. Звоните только если вы готовы, и не забудьте оценить участок у специалиста. Этот человек может попытаться выторговать его за гроши. Это не проблема. «У меня есть внучатый племянник, риэлтор. Он обо мне позаботится». Изначальная прямота Тильды сбила Мёрси с толку, но разговоры о недвижимости помогли вернуться в нужное русло. «Я ознакомилась с содержанием первой беседы полиции с вами, где вы упоминали, что в последнее время к вам приходил только один человек. Он искал потерявшуюся собаку. Как давно вам сделал предложение этот покупатель?» Глаза Тильды округлились. А ты наблюдательная. Совершенно верно. Я забыла рассказать о нём твоему мужчине и второму агенту ФБР. Покупатель приезжал в первый раз в начале ноября. Я помню это точно, потому что он похвалил мой венок из осенних цветов на двери. Я заменила им хэллоуинскую кошку, которая украшала дверь до этого. Не поделитесь именем покупателя? Сейчас только найду его визитную карточку. Старошка с трудом встала и выпрямилась, но вышла из комнаты энергичной молодой походкой. Мёрси посмотрела на фото немецкой овчарки на каминной полке и вспомнила, что по словам Троммана, в начале их беседы Тельда утверждала, будто собака жива. Но сегодня Тельда ведёт себя цепко, как клещ. Ох, не знаю, куда подевала визитку, сказала вернувшаяся хозяйка дома и оббежала взглядом в комнату в поисках пропавшего кусочка картона. Маго поклятся, что оставляла её у телефона. Сначала выбросила, но потом выудила из мусорного ведра, решила, что могу передумать. Вы помните имя покупателя? Старушка задумчиво почесала подбородок. Нет. Оно есть на визитке. Я раньше не встречала этого человека и не слышала о нём. Наверное, неважно. Но всё равно это не давало Мёрси покоя. На участке Тильды произошёл поджог. После того, как она отказалась его продавать, значит, необходимо всё тщательно расследовать. Я поищу ещё. Мёрси встала, вытащила из кармана свою визитку и протянула Тильде. Это не теряйте. Позвоните мне, когда найдёте ту старую. Хочу узнать имя вашего настойчивого покупателя. Ты же не думаешь, что он устроил поджог, чтобы выкурить меня отсюда? Это уже чересчур, не так ли? Мёрси надеялась, что она права. «Если бы они хотели согнать меня с моей земли, то сжигать старый сарай – не лучший вариант. Мне его ни капельки не жалко. Но если кто-нибудь попытается поджечь мой дом, его ждёт неприятный сюрприз». Тильда похлопала себя по карману, в котором что-то лежало. Тут до Мёрси дошло, что она пила чай с вооружённой женщиной. «Да уж, агенткил Патрик, сегодня твоя бдительность выше всех похвал». Снаружи раздался скрежет нескольких пар шин о гравий. Кейт Прюит остановился и прислушался. Почти 9 вечера. Он никогда прежде не работал допоздна, но сейчас нет смысла спешить домой, потому что Келли всё равно не могла встретиться с ним ночью. Дважды ему приходилось разбирать уже законченные конструкции из-за дурацких ошибок. Слишком много думал о визите тётки Келли вместо того, чтобы сосредоточиться на работе. Кейт решил, что не поедет домой, пока не сделает всё как надо. Послышались голоса. Прюит различил низкий ракочущий, характерный для Тома. Другие звучали обеспокоенно и расстроено. Кейт прижался к стене у двери барака и прислушался. Он не мог разобрать слов, но чип разговаривал на повышенных тонах. Кажется, несколько раз прозвучало слово ФБР и имя Джошуа Пенса. Том ответил успокаивающим рокотом. Затем раздались шаги. Собравшиеся направились к строящейся столовой. Выдохнув, Прюит внезапно понял, что затаил дыхание, пытаясь прислушаться к разговору. Несомненно, Чип докладывал о визите агента в ФБР. Кейт чуть не упал в обморок, когда тетя Кейли застала его на ранчо. Набраться смелости и обратиться к ней оказалось в сто раз труднее, чем он думал. Казалось, она знает все его секреты — Когда разговаривала с ним, сверлящий взгляд её зелёных глаз словно проникал ему в мозг. Кейду хотелось сказать, что он знает Джошуа Пенса, что этот человек работал на раньше ещё до того, как наняли его самого, что он добрый и весёлый, но кое с кем поругался. А потом однажды не пришёл на работу. Никто не забеспокоился. Кейд спросил Митча. Тот просто пожал плечами и сказал: "Наверное, нашёл местечко получше". Брюит заметил, что после ответа Мич с чипом быстро переглянулись. А теперь оказалось, что Джошуа убили. Кейт попытался поискать Джошуа Пенса в Гугле, желая узнать подробности его смерти, но сотовая связь на Рэнчо часто прерывалась. Сегодня её не было. Совсем. Ноль. Придётся подождать, пока не вернётся домой. Вновь и вновь спрашивая себя, что случилось с Джошуа. Кейт всё больше отвлекался и делал ошибки. Иди и подслушай. Парень сглотнул. В горле вдруг пересохло. С Джошуа что-то стряслось, а они в курсе. Кейт открыл дверь барака и увидел, что мужчины всё ещё идут к столовой. Солнце закатилось несколько часов назад. Царил мрак. В тусклом свете лампочки над дверью столовой они выглядели группой силуэтов в тёмной ночи. Двое парней которые повсюду ходили с Томом, вышагивали рядом с ним. В последнее время Кейт никогда не видел Тома без них. Похоже на телохранителей. Том боится закончить как Джошуа, поэтому не ходит один. Ноги Прюита пришли в движение раньше, чем мозг осознал, что он следует за мужчинами. Кейт поспешил к дальнему краю гравийной площадки, стараясь быть бесшумным. Парень сделал глубокий выдох и Глаза привыкли к тусклому освещению. Он перешел на медленную трусцу, ступая как можно тише. Добравшись до столовой, прокрался к двери черного хода, ведущего на кухню. Митч и Чип еще не доделали ее. Если столкнется с поварихой, скажет, что ищет что-нибудь перекусить перед тем, как отправиться домой. Недоделанная дверь с легкостью распахнулась. Кейт вошел в пустую темную кухню. Он почувствовал такое облегчение, что что у него подогнулись колени. Из-за стены, отделявшей кухню от просторного помещения, доносились голоса. Кейт порылся в шкафу, достал два куска хлеба и намазал арахисовым маслом, щурясь от тусклого света. Сэндвич послужит ему алиби. Парень нагнулся и прокрался вдоль длинной стойки к проходу, через который в кухню из столовой лилось немного света. Там, в дальнем конце кухни, был оконный проём, В него повора ставили еду, чтобы находящиеся в столовой легко могли её взять. Кейт присел под высокой стойкой у прохода и прислушался. Дэвидсум больше нельзя оставаться в городе. Они облажались и привлекли внимание копов. Непонятно, кто говорит. О чём они только думали? спросил Том Макдональд. Не уверен, ответил первый голос. Кимберли сделала что-то такое, что вывело Уэйна из себя. Значит, её в КП на 10 дней, велел Макдональд. Что такое КП? А где им спать? У нас сейчас нет свободных мест. Они могут остановиться почти в достроенном бараке и взять спальные мешки. Холод пойдёт им только на пользу, заявил Макдональд. Судя по одобрительному бурмотанию, остальные согласились. Теперь насчёт тебя, Чип. Объясни-ка, как мы привлекли внимание ФБР, поинтересовался хозяин ранчо. Пауза. Звук шагов. Видимо, Чип вышел вперёд. Судя по громкости голосов, Макдональд стоял в нескольких футах от прохода, а остальные мужчины сбились в кучку перед ним. Не считая двух его верных теней. Кейт представил их по правую и левую руку от Макдональда. Не знаю, сэр. Приют никогда не слышал, чтобы Чип был так вежлив. Каким-то образом они установили связь Пенса с ранчо. У них была его фотография. Спрашивали, знаем ли мы его? «И что вы ответили?» «Мы с Митчем сказали, что не знаем». Кейт сказал, что не уверен, и добавил, что на ранчо бывает много народу. Макдональд чертыхнулся. Из мужской кучки донёсся неодобрительный гул. Кейт вытер с верхней губы выступивший пот. «Малыш неплохо справился». Прюит навострил уши. «Учитывая, что его сверлили взглядом два агента ФБР, Кейт был хладнокровным», — продолжал Митч. «Говорил искренне» вёл себя как человек, который с радостью помог бы копам, но вправду ничего не знает. В помещении стало тихо. Кейдо оставалось надеяться, что Мич не пожалеет, что заступился за него. "Следи за ним", велел Макдональд. "Будешь отвечать за то, чтобы он держал рот на замке и не показывался агентом, если они снова объявятся". "Есть, сэр", ответил Мич. Напрягшаяся спина Кейдо чуть расслабилась. "А что насчёт их расспросов о пенсии?" Спросил первый голос. Отвечайте, что ничего не знаем, сказал Макдональд. И выясните, с чего они решили, будто мы что-то знаем. Наверное, кто-то брякнул лишнее, и след привёл их сюда. Вы собираетесь звонить им? поинтересовался чип. Зачем? Повисла тишина. Это моя земля. Я ничего им не должен. И скоро нам больше не придётся терпеть их присутствие. Одобрительный гул и возгласы. Чертовски верно. Вы все пришли добровольно, торжественно заявил Макдональд. Вы поверили в меня. У нас общая цель, и мы собираемся её достичь. Об этом я позабочусь. Тенс на косячил и поплатился. Это послужит нам уроком не отвлекаться от цели. Я вижу, что нам уготовано великое будущее, будущее, которое наше по праву, по праву американцев. Ещё больше возгласов чертовски верно. На этот раз гораздо громче. А как быть с Оуэном? спросил второй незнакомый Кейду голос. Его сестра агент ФБР. Я им займусь, пообещал Макдональд. Не беспокойтесь о нём. Его тошнит от одного вида сестры копа. А у меня её вид вызывает совсем другие желания, пробормотал кто-то из мужчин. Все расхохотались. С ней проблем не будет и не беспокойтесь насчёт отсутствия женщин. Скоро их станет полным-полно. Вы не представляете, как их тянет к мужчинам у власти. В глубине души они хотят, чтобы о них заботились, и вскоре поймут, что это место – самое подходящее. До Кейда донеслись одобрительные звуки, вместе с шумом внезапно распахнувшиеся кухонные двери. Парень на четвереньках забрался за штабель ящиков с продуктами, надеясь, что вошедший не включит свет – И прислонился спиной к ящикам, поджав длинные ноги как можно ближе к животу. Зажёгся слабый свет. Ящики отбросили тень на Кейда. Он медленно переместил правый ботинок. Его носок оказался на свету. Господи, пожалуйста, пожалуйста. Свет погас. Привет услышал, как открылся и захлопнулся холодильник. Судя по топоту, кто-то прошёл мимо Кейда и направился к двери между кухней и столовой. Она открылась закрылась. Кейт с облегчением уткнулся лицом в колени. Пора выбираться отсюда. Приют выпрямил ноги и тихонько попал к выходу, чувствуя, как колотится сердце. Он был почти у двери, когда до него донеслось слово "динамит". Парень остановился и попытался прислушаться, несмотря на громкий стук собственного сердца. В столовой засмеялись. Что бы там ни предлагал Макдоналд, это всех развеселило. Кейт не мог представить ничего смешного, связанного с динамитом. Страх заставил его выскочить из кухни и скрыться за дверью. Он швырнул бутерброд в кусты, зная, что его вырвет, если он попытается поесть. Затем трусцой добежал до барака, убрал инструменты, которые понадобятся завтра, и сел в машину. Руки и ноги дрожали. В кармане куртки он ощущал свинцовую тяжесть визитки спец агента Килпатрик. Это Макдональд приказал убить. Joshua Penca